Возможно, лодка пропиталась магией Кары, или я наконец-то привык к морю. В любом случае, путешествие на юг от Берентоппена оказалось менее ужасным, чем долгие дни соснори на морском тролле. Кара назвала свою лодку «Ренса» в честь Валькирии, которая плавает под волнами, собирая жертв войны на Рагнарёк. Вельва знала ветра, ее паруса всегда были полны, так что мы плыли на юг быстрее, чем человек может бежать. «Привлекательная женщина», Сказал я Снори, когда он снова присоединился ко мне на носу. Лодка была небольшой, но ветер шумел громче, унося слова прочь и давая возможность поговорить наедине. «Это точно. В ней есть сила. Не думал, что она в твоем вкусе ел. И ты вроде бредила своей Лизе с тех пор, как мы отчалили из тронда. «Ну, да. В смысле, Лиза милая девушка». И не сомневаюсь, что заберусь разок-другой на ее балкон, когда вернусь, но... Но мужчина должен думать о настоящем. А прямо в настоящем все мое внимание занимала кара. Никому не пожелаешь жить на борту маленькой парусной лодки, какой бы приятной ни была компания. И даже если не приходится полдня порожнять за борт содержимое желудка. Еда была холодной, однообразной, и её было мало. По ночам зима пыталась вернуться в свои права, «От лихорадки я ослаб, постоянно дрожал, и все мои мечты очаровать Кару быстро умерли. Во-первых, сложно играть загадочного романтичного принца, когда объекту твоего внимания приходится дважды в день наблюдать, как ты гадишь в море. Во-вторых, как только моя рука в самый первый раз направилась в сторону Кары, та вытащила из многочисленных складок юбки длинный нож и излишне громко объяснила, как она с его помощью прибьет руку к моему паху, если та еще раз направится в ее сторону». А Снорис Туттугу лишь смотрели на меня, закатывая глаза, словно все это была моя вина. Я обозвал их всех жалкими крестьянами и удалился грызть наши уменьшающиеся запасы овсяных лепешек. Отвратительные штуки, к слову. На закате явилась Аслаук. Поднявшись сквозь корпус лодки, словно чернильные глубины хранили ее, пока день очищал мир. Туттугу глянул в мою сторону, содрогнулся и занялся починкой сетей. Снори сурово уставился на точку, откуда появилась Аслоук, понять его взгляд было невозможно. Скучал ли он по ней? Впрочем, похоже, видел он ее нечетко. Его взгляд скользнул мимо нее, когда она двинулась ко мне. Я надеялся, что ее слова тоже проскользнут мимо его ушей. Ялан Кендет. Все еще среди северян. Твое место во дворце в Красной Марке, а не в какой-то скрипящей бодие. «У тебя есть способы добраться туда быстрее?» – спросил я, по-прежнему пребывая в мрачном настроении. Аслаук не ответила, но стала медленно поворачиваться, словно почуяв запах, пока не замерла лицом к корме, где за румпелем стояла Кара. Вельва увидела Аслук в тот же миг, как на нее упал взгляд воплощения. Я мгновенно это понял. Кара не попыталась скрыть ни узнавание, ни свой гнев. Не отводя взгляда от духа, она привязала румпель и шагнула вперед. Она приноровилась к качке и двигалась так, словно лодка стояла на скале. «Вон!» Закричала она так громко, что с Нори и Туттугу вздрогнули, а я подпрыгнул на скамье. «Вон по рождению ночи! Вон лжерождённая! Вон дочь Локи! Вон дитя Ракни!» Глаза Кары полыхали от заката. Она приближалась, выставив руку перед собой и держав в ней что-то напоминающее человеческую кость. «Она милашка!» «Но Снорри уведет я у тебя. Ты же знаешь это, Ялан». «Вон!» – взревела Кара. «Это моя лодка!» Она ударила костью по мачте, и по всему корпусу засветились руны, заполыхавшие зимним светом. В тот же миг Каслоук словно осела, перетекла в какую-то более мелкую форму размером с большую собаку, настолько окутанную тьмой, что сложно было разглядеть детали, кроме того, что ног у нее было слишком много. Быстро замолотив длинными сухими конечностями, Аслоуку мчалась за борт и исчезла без всплеска. Я содрогнулся и посмотрел на Кару, которая уставилась на меня в ответ, сжав губы в тонкую линию. Я решил ничего не говорить. Еще с минуту Вельва так и стояла, прижав кость к мачте. А потом еще минуту, и наконец, когда солнце исчезло за миром, она расслабилась. «Я и здесь не рады», — сказала Кара и вернулась к управлению лодкой. Она и Баракель это все, что у нас со осталось в нашем положении. Это древние духи, ангелы и... ну... За нами гонятся люди и твари, которые творят магию, как дышат. Эти духи нужны нам. Сестра Красной Королевы дала нам... «Красная Королева двигает вас по своей доске, словно пешки. То, что она вам дает, больше похоже на ошейник, чем на оружие». Кара снова взялась за румпель, чтобы скорректировать курс. «Не заблуждайся насчет природы этих существ». Баракель не больше ангел или валькирия, чем ты или я. И он и Аслаук когда-то были людьми. Когда колесо впервые повернулось, некоторые из отчих скопировали себя в свои машины, а другие сбежали из плоти в новые формы». «Аслаук никогда мне не говорила. Она дочь лжи, Ялан». Кара пожала плечами. «И к тому же, вполне возможно, она не помнит. Их духи очень долго формировались ожиданиями других людей». Когда настал День Тысячи Солнц, они выпустили себя усилием своей воли и освободились. Боги в пустом мире. А потом вернулись мы. Новые люди разбрелись по земле, когда развеялся яд. Новая воля. И медленно, даже не зная этого и их самих, наши сказки связали этих духов. И уже наша воля сделала из них нечто, соответствующее нашим ожиданиям. А... Я откинулся назад, пытаясь понять смысл слов Вельвы. Спустя некоторое время у меня заболела голова, так что я перестал думать и вместо этого начал смотреть на волны. Мы плыли. Снори и Кара, похоже, радовались каждой очередной полоске унылого Нарсийского побережья. Даже само море приводило их в восторг. Качка то, скалы сё, ветер сменился, течение западное. Тьфу. Я как-то слышал дискуссию между пастухами о недомоганиях овец, так она и то была интереснее. Или была бы, если б я слушал. От скуки человек вынужден заглядывать либо в будущее, либо в прошлое, либо в воображение. Своё воображение я в последнее время находил слишком тревожным и уже устал обдумывать все возможные сценарии возвращения домой. Так что я целыми днями хандрил на носу Эренси, обдумывая обстоятельства моего похищения из красной марки и форсированного марша через половину империи в Черный форт. Снова и снова мои мысли возвращались к двоюродному дедушке Гариусу и его молчаливой сестре, рождённой Соединенным Чудищем Законные короли Королева Красной Марки. Их отец голод приказал хирургам разделить их, но ни один из них не мог занять трон, когда короля забрала старость. Он передал престол через их голову Алисе, младшей сестре. В отличие от Алисы из страны чудес, чье имя по-английски произносится как Элис, здесь и в оригинале звучит как Алиса. Моей бабушке. Не настолько явному монстру. Но которая и сестёр правила на самом деле. Которая из них поставила мою жизнь и душу против мертвого короля. Мясники с острыми ножами и тупыми мнениями отрезали Гариуса от его сестры, но близнецы разделились неровно. Гариус стал искалеченным сказочником, а его безыменная сестра – молчаливым созерцателем грядущих лет. И бабушка, Красная Королева, сердце Марки на целое поколение. Железная королева, неуступчивая, как скала. Ее армии боялись по всему югу и повсюду поносили ее имя. В пустые часы воспоминания отравляли меня, поскольку нечем было заглушить их шёпот. Гариус отдал мне медальон матери, и за все эти годы я настолько закутал его в ложь, что, держа в ладони, уже не видел в нем ценности. Возможно, я также был слепы к его назначению». Доктор Тепрут, который знал скрытые факты о склонах Скра и гребнях на Флора в Улискинде, рассказал мне кое-что о моей матери. А я рассмеялся, думая, что он ошибся. Но не закутал ли я в ложь и её жизнь, как ее медальон? Может, я смотрел на ее смерть с той же слепотой, что скрывала от меня природу медальона? Не в моем духе размышлять о прошлом. Неудобная правда причиняет мне неудобства. Предпочитаю сглаживать углы, пока есть что скрывать. Но в море на лодке заняться особенно нечем. «Покажи ключ». Снори сел возле меня и забросил в море леску с крючком. За все те часы, что он этим занимался, поймать ему еще ничего не удалось. «Он в безопасном месте». Снори положил руку себе на грудь. «Вряд ли для него есть безопасное место». Я сел лицом к викингу. «Покажи его». Снори неохотно привязал леску к уключине и вытащил ключ из-под рубашки. Не было похоже, что он из этого мира. Выглядел так, словно ему нет места в дневном свете. Казалось, ключ изменялся, поворачиваясь на шнурке, мерцая от одной возможности к другой. Полагаю, ключ, который может отпереть любой замок, должен принимать разные формы. Я потянулся к нему, но Снори отпихнул мою руку. Лучше не надо. Боишься, что я брошу его в воду? Ты можешь. Не брошу. И я протянул руку. Снори поднял бровь. Простое, но красноречивое выражение. Я ведь и раньше лгал. «Снори, ради этой штуки мы подошли настолько близко к смерти, насколько вообще возможно. Мы оба. У меня есть право». «Дело было не в ключе». Голос тихий, глаза смотрят мимо меня. «Мы шли не за ключом». «Но это все, что нам досталось». Сказал я, злясь, что он мне отказывает. «Ял, лучше не трогай его. В нем нет ничего радостного». «Как друг говорю, не трогай». «А я говорю, как принц красной марки. Дай мне этот ёбаный ключ». Снори снял шнурок с шеи и с тяжелым вздохом опустил ключ в мою ладонь, не отпуская шнурок. Я сомкнул ладонь на ключе. На краткий миг я подумал, не вырвать ли его и не зашвырнуть ли в море. Но в итоге мне не хватило то ли храбрости, то ли жестокости. Не знаю точно, чего именно. «Спасибо». Казалось, ключ шевелится в моей ладони. И я сжал ее, чувствуя, как она изменяется под его форму. Я мало что помнил о матери. Ее волосы, темные, длинные, пахнущие добротой. Помнил, какими надежными казались ее руки. Помнил, как приятно была ее похвала, хотя конкретных слов на ум не приходило. Забравшую ее болезнь я помнил только в виде истории, которую рассказывал, когда люди спрашивали. История без драмы и трагедии всего лишь повседневная отчета существования. Прекрасная принцесса, которую свалила распространенная болезнь, и она безо всякой романтики зачахла дизентерии. Из-за заразности ее пришлось изолировать, и её последние слова я слышал через ширму. Чувство предательства, которое ощущает ребенок, когда его оставляют родители, снова вернулось ко мне. Такое же острое, как и прежде. Оу. И без какого-либо перехода ключ уже не был ключом. Я держал ладонь матери, или она держала мою... Её пальцы обхватывали руку семилетнего мальчика. Я уловил ее запах, что-то ароматное, вроде жимолости. Снори кивнул. В его глазах появилось сочувствие <звык> И безо всякого предупреждения лодка, море, снори все они исчезли, всего лишь на удар сердца. Их место занял слепящий свет, блеск, который померк как только я моргнул, и мне открылась знакомая комната с плафонами в форме звезд на потолке. Гостиная в римском зале, где мы с братьями играли зимними ночами. Там, наклонившись ко мне, стояла мать с улыбкой на лице. Это было лицо с моего медальона, только улыбающееся и с ясными глазами. В следующий миг все сменилось лодкой, небом и волнами. «Что?» Я отбросил ключ, словно он меня укусил. Ключ закачался на шнурке в руке Снори. «Что?» «Прости». Снори убрал ключ. «Я тебя предупреждал». «Нет». Я покачал головой. Слишком молода для клинка убийцы. Слова Тепрута, словно он говорил их мне на ухо. «Нет». Я встал, пошатываясь от качки. Закрыл глаза и увидел это снова. Мать, улыбаясь, наклоняется ко мне. За ее плечом маячит лицо мужчины. Без улыбки. Полузнакомый, но не друг. Черты лица в тени различимы лишь смутно. А волосы такие черные, что кажутся почти синими. Как сорочье крыло и с расходящейся от висков сединой. Мир вернулся. За два шага я добрался до мачты и вцепился в нее, чтобы не упасть. В нескольких дюймах от моего носа хлопал парус. «Ял!» — крикнул Снори, показывая мне, чтобы я вернулся и сел, пока качка не сбросила меня в воду. «Там был клинок, Снори!» Я видел его всякий раз, как моргал. Свет отражался на острие меча. Кулак, сжимающий рукоять, держал клинок низко и свободно. «У него был меч!» Я снова увидел его. Какой-то секрет, скрытый в блеске стали, от которого я почувствовал боль в груди и за глазами. «Мне нужна правда!» Я уставился на Кару. С заходом солнца Аслоук не пришла. Для меня это было достаточным доказательством силы вельвы. «Ты можешь мне помочь!» Кара вздохнула и привязала румпель. Ветер стих до лёгкого бриза, паруса скоро придется свернуть. Она села возле меня на скамейку и пристально посмотрела мне в лицо. «Людям редко нужна именно правда, принц ялон «Мне нужно знать!» «Знание и правда разные вещи», – сказала Кара. Она смахнула с губ прядь волос. «Я и сама хочу знать. Много чего хочу узнать. Я отважилась на путешествие в Берентопен, отыскала скилфу, и все это в поисках знания. Но знание – опасная вещь. Ты прикоснулся к ключу, вопреки настоятельному совету Снорри, и ключ не принес тебе покоя. А теперь я советую тебе подождать. Мы направляемся на твою родину, задай там свои вопросы, обычным способом. Ответы, скорее всего, не тайна, просто факты, которых ты избегал или которым не уделял внимания, пока рос. Я не могу ждать. Лодка стала тюрьмой, а море – бесконечной стеной. Я сидел здесь в западне, и не было ни места, ни ответов слишком молода для клинка убийцы. Я вспомнил, как во время путешествия на север я стер суп с медальона и по настоянию с Нори впервые за многие годы посмотрел на него по-настоящему. С глаз упала пелена, и я обнаружил сокровище. Теперь я боялся уже того, что еще увижу, заглянув в прошлое. Но варианта не смотреть у меня не оставалось. Ключ отпер дверь к давно забытым воспоминаниям, а теперь я должен был распахнуть её настежь. «Помоги мне вспомнить!» «Мои умения невелики, принц Ялан». Кара посмотрела на свои руки. Ногти коротко обгрызены, на пальцах мозоли от работы с веревками. «Найди другой способ. Может, ключ?» «Это ключ Локи», – бросил я, вложив в слова больше резкости, чем собирался. «Он черен от лжи. Мне нужно знать то, что я видел, что вспомнил. Настоящие воспоминания или жульничество какого-то языческого духа». Вечер сгущался, расходился по поверхности моря, и на западных небесах, закрытых облаками, тускнело зарево поглощённого солнца. Крупная капля дождя попала мне по руке, другая коснулась щеки. Снори, завернутый в плащ, смотрел на нас с носа лодки. Тут Туттугу сел ближе и начал строгать ножом какую-то деревяшку, которую выловил в воде. Все, что я знаю о памяти, заключено в крови. Кровь человека может рассказать тайны о его происхождении». В крови история его жизни, и история его отца, и отца его отца. Но... Тогда давай. Мне нравятся хорошие истории, а если они обо мне, так это еще лучше. Но... Она продолжала говорить таким тоном, который всегда означает, что говорящий ведет к нет. Я новичок. Нужна целая жизнь, чтобы выучить язык крови. «Скилфа могла бы показать тебе день по твоему выбору или выудить какую-нибудь тайну, которая лежит так глубоко, что ее не высказать. Моё искусство менее точное». «Ну, попробуй». Я состроил ранимое выражение, от которого тают женщины. Кара сжала губы в тонкую линию, пристально рассматривая мое лицо. Ее очень голубые глаза двигались так, словно я был книгой, которую она могла прочесть. Я увидел, как расширились ее зрачки». От чего то она клюнула на мою обычную щенячью уловку, а я почувствовал некоторое разочарование. Мне-то хотелось, чтобы кара была более магической, более сильной. За многие годы я понял, что женщины хотят меня спасти. И неважно, насколько я плох, неважно, насколько плохим они видят меня. Даже когда я отделывался от их друзей ради забавы или каждый день изменял с очередной придворной дамой... «Если я показывал женщине хоть крупицу надежды, что могу искупить свою вину, то многие, и даже самые умные, самые нравственные, самые мудрые, попадали в мою ловушку». Похоже, перспектива приручить опасного распутника, которому на них, скорее всего, плевать, была для некоторых слаще, чем, к примеру, такой сильный и нравственный человек, как Снори. Не спрашивайте меня, почему. Для меня в этом нет смысла. Я просто благодарю Бога за то, что Он создал мир таким». Но здесь, в лодке, желая знать правду, возможно, впервые в жизни, желая познать себя, я бы предпочел сидеть рядом с женщиной, которая могла видеть меня насквозь. «Пожалуйста», — сказал я, распахивая глаза. «Я знаю, это поможет мне стать лучше». И она купилась. «Что ж, Ялан, если ты уверен...» И она принялась копаться в рундуке под скамьёй. «Уверен». Уверен, я был только в том, что от этого опыта черта с два я стану лучше. Зато не сомневался, что хочу этого. А получение того, что я хочу, всегда было моим главным приоритетом. Аслоук говорит, что это показывает силу характера. Я забыл, как это называл Баракель. Вот. Она вытащила из рундука длинный ящичек полированной кости и села. На передней стороне коробки была выжжена единственная руна. Она казалась знакомой. Тернии. Я вопросительно приподнял бровь, и Кара в ответ приложила к Руни палец. Сначала понадобится немного крови. И для этого шип. Она раскрыла ящик и достала самую длинную иглу из всех, что я когда-либо видел. сказал я, порываясь встать. «Наверное, можно заняться этим и попозже». Но с Нори и Туттугу были рядом, и оба фыркнули, словно я ломал комедию для их развлечения. Тяжесть их ожиданий придавила меня к скамье. «Стану я бояться маленькой иголки. Мне удалось выдавить сухой смешок. Принимайтесь за меня, мадам-ведьма». Сначала надо произнести заклинание. Она слабо улыбнулась, и внезапно, несмотря на длинную иголку между нами и на ее обещание ответить на мои приставания ножом по яйцам, я понял, что хочу ее. В ней не было сладострастности астрид или стройных форм Эдды, как и красоты обеих. А может, просто мою похоть разжигала то, что запретно. Но больше того, меня в Каре привлекала сила. За исключением старух, вроде Скилфы и моей бабушки, я никогда не встречал более искусных женщин. Как и в Сноре, в ней было нечто такое, из-за чего невозможно было поверить, что она когда-нибудь подведет тебя, испугается или убежит. Кара зажгла фонарь. Заговорив на старом языке севера, она окунула иголку в море, а потом провела над пламенем. Среди прочего она называла мое имя. И не раз. В ее устах оно звучало приятно. Когда игла окрасится кровью, ты должен будешь её лизнуть. И тогда откроется то, что должно быть открыто. Я пробовал раньше свою кровь. Она немногое мне рассказала. Когда Астрид меня ударила, я проглотил, наверное, галлон своей крови. Моему носу стоит только начать кровоточить и его уже не остановить. Здесь будет по-другому. И снова та улыбка. Протяни руку. Так я и сделал. Я не знал, насколько глубоко уколет игла, но набрался решимости. Ведь вряд ли мне на пути к ее постели поможет, если я завяжу, как девчонка. Кара взяла мою руку, прощупала пальцами, словно в поисках идеальной точки. Я сидел спокойно, довольный, что она держит меня за руку, чувствуя жар между нами. «Пора». Она провела иголкой над моей рукой, словно в поиске. «Ай, боже ты мой, господи Иисусе!» Эта сука меня проткнула!» Я отдернул руку пронзённую иглой, которую Кара одним стремительным движением полностью воткнула в ладонь. «Иисусе!» 6 дюймов алой стали торчали из обратной стороны моей ладони. «Быстро! Лизни! Чем дольше ждешь, тем дальше в прошлое уйдут воспоминания!» Кара схватила мое запястье и попыталась направить руку к моему рту. «Блядь, ты меня проткнула!» Я не мог поверить. Перед глазами сгущалась чернота, я слабел от потрясения. Любопытно, что боли почти не было. «Помоги мне». Кара глянула на Снори и схватила мое запястье обеими руками. Окровавленная игла показалась перед моим лицом. «Но будь я проклят, если позволю ей. Она бы воткнула иглу мне в рот, только дай». Я оттолкнулся назад. «Ялан, хватит со мной сражаться. Времени мало». Снори надавил... И спустя мгновение игла стерла с моего языка все протесты. Затем Кара вытащила сталь. Тогда-то и начала болеть, словно игла задела маленькие кости ладони. «Ялан, теперь сконцентрируйся. Это очень важно». Она сжала мое лицо своими вероломными руками. Возможно, потом она говорила что-то еще, но к тому времени я совершенно ослаб. «Я лечу. Или я небо. Это одно и то же». День заканчивается, и земля далеко подо мной изгибается, опускается и поднимается. Горы по-прежнему ловят солнце, леса скрылись в тени. Бегут реки или тачатся, каждая в соответствии со своей природой, но все направляются к морю. Вдалеке лежит сморщенная от угасающего света океан. Ниже. Зелёные от посевов равнины внизу сменяются засушливыми холмами с каменными гребнями. Клубы дыма, скрученные ветром, пронзают воздух словно нити. Поля почернели там, где их уничтожил огонь. Лес на много акров вокруг полыхает. Ниже. На высоком гребне раскинулся замок, на господствующей высоте над двумя долинами, которые тянутся в сторону плодородных земель. Замок огромен. Его внешняя стена толще дома, выше деревьев, и в нее встроены семь круглых башен. Внутри этого периметра стоит маленький городок из камня и кирпича отчих. Дальше идет вторая стена, толщиной в несколько ярдов и выше первой. А за этой стеной казармы, оружейные, колодец и цитадель. Ее я узнаю. Или мне кажется, что узнаю. Она напоминает мне башню Омирот, которая стоит на краю скорпионов. Гряды холмов, охватывающие с двух сторон район, где встречаются красная марка, Словен и Флоренция. Я как-то обывал в той башне. Мне было лет 10. Отец отвез Мартуса служить оруженосцем лорда Марсдена, у которого здесь жила семья. Мы с Дарином потащились с ним в рамках нашего обучения. Башня была самым высоким строением из всех, что я видел. И до сих пор это так. Работа зодчих. Уродливое прямоугольное строение из литого камня, без окон и без узоров. Я вспомнил, что вокруг там повсюду валялись булыжники, а в миле от башни стояла деревня. Местные слишком боялись призраков, чтобы селиться поблизости. Мы с Дарином поехали верхом в холмы, поскольку все еще были молоды и нам еще нравилось исследовать и играть. Помню, на камнях виднелись явные следы огня. Геометрические узоры на них я понять не мог. Ниже. Возле замка расположилась лагерем армия, выстроенная для осады. Такая большая армия, что палатки разных отрядов раскрашивают землю, словно зерновые на огромных полях. Лошади для их кавалерий стоят в загонах тысячами. Леса вырублены для постройки машин, которые ожидают на переднем крае войска. Перед каждой наваленной пирамиды камней высотой в 10, 20, 30 ярдов. Рычаги требушетов, катапульт и манганелей отведены назад, заряжены, готовы к обстрелу. Ниже. Вони как Орды нестерпимы. Такая толкучка людей и животных на таком маленьком участке. На участках выше стоят шатры, украшенные гребнями с гербами. Это великие домословина. Сильные мира сего явились со своими рыцарями и рекрутами. В лесу штандартов видны гербы знати из Загра, Зюйтрейха и даже Майяра. Здесь никак не меньше 30 тысяч человек, а может и все 50. Я падаю, падаю, в сторону внешней стены, невидимый опускаюсь среди войск, собравшихся на самой западной башне. Здесь сотня лучников, на них гладкие железные шлемы с пластинчатыми назатыльниками, кольчужные капюшоны, кожаные куртки с пришитыми железными пластинами, юбки из усеянных железными заклепками кожаных полос. Я видел такие доспехи на стойках в длинной галерее римского зала. За одним таким костюмом, стоявшим у западной лестницы, я прятался в детстве и выскакивал, пугая горничных. В передней части башни стоит скорпион, направленный между зубцами башни в далеких врагов. Команда Скорпиона стоит на почтительном расстоянии, а прямо за машиной маленькая группа знати обсуждает какой-то вопрос. В следующий миг я уже стою среди них. Рядом со мной огромный воин в тяжелом помятом бехтерце, сделанном в старинном стиле из черного железа. Воин оглядывается в мою сторону, но смотрит сквозь меня. «Мы сможем продержаться до подкрепления. Если не больше пары месяцев, то продержимся», — говорит он. У него яростные темные глаза на грубом лице. Черная щетина на длинном подбородке, разделённом бледным шрамом. «Проклятье!» Сказавшая это, отворачивается от противника. Она ростом на четыре пальца выше 6 футов, атлетичного телосложения, сильная, юная. Ей лет 18. Её доспехи позолочены и отделаны финифтивыми изображениями пылающих копий красной марки. Но доспехи не декоративны. Это полновесная сталь без украшений. Солдатские доспехи. «Если позволить им остаться здесь, то путь царя на запад будет открыт, и степи еще до осени встанут у ворот вермильона». Я смотрю на широкое, угловатое лицо этой женщины-марки, на копну тёмно-рыжих волос, на сердитые ореховые глаза, на полные губы. Я знаю это лицо. «Контов». Она подходит к рыцарю рядом со мной. Даже женщине ее роста нужно смотреть на него снизу вверх. «Мы можем атаковать, устроить вылазку». Они не будут ждать атаки. Люди вокруг нее тяжко вздыхают. Судя по доспехам, это командиры рыцарей и лорды. Могу их понять. В замке недостаточно войск, чтобы бросить вызов армии снаружи. Я знаю, это даже не глядя. Столько в замке просто не поместится. «Они не ждут атаки, принцесса», — говорит Контов. «Но все равно они к ней готовы. кюрвиц не дурак». «Делегация!» Это кричит человек у стены с подзорной трубой. Принцесса ведет аристократов к зубцам стены, лучники расступаются, давая им пройти. Говори, произносит она. Десять всадников под белым флагом. Эмиссар и пленник, женщина, девушка. Принцесса выхватывает подзорную трубу и подносит к глазу. Гвен, Укерывается ваша сестра. Конта встискивает пальцы на рукояти меча, стальные пластины латной рукавицы скрежещут друг от друга. «Значит, мэра пал!» «Дай сюда лук!» Требует принцесса у ближайшего лучника. «Алиса!» Напряженно шепчет мужчина возле нее. Он меньше ростом, но его волосы того же цвета. «Принцесса!» Говорит она. Лук уже в ее руках. Она угрожающе смотрит ему в глаза. Еще раз назови мое имя, кузен, и я сброшу тебя с этой стены!» Она вытаскивает стрелу из колчана лучника. «Лук хороший!» «Да, принцесса», – запинаясь, проговаривает лучник. «Если перетянете, то немного ведет влево, но это не беда, для женщины он слишком велик». Принцесса Алиса накладывает стрелу и притягивает ее до уха, целясь в громадную цитадель за второй стеной. «Так?» «Немного влево, Ваше Величество». Мужчина отступает назад. На два пальца для мишени в 50 ярдах. «Они остановились», – говорит кузен на стене принцесса отпускает лук и идет посмотреть Девять человек на лошадях выстроились в линию Эмиссары пленница выезжают на 5 ярдов вперед девушка в шелках в дамском седле и с виду ей не больше 13 может 14 мужчина жирный в подходящих ему доспехах его шея толстая и покрасневшая от солнца красной марки на нем синий шлем с плюмажем и длинный бирюзовый плащ приветствую вас замок! Доносится до них его голос, приглушенный расстоянием. У принцессы Алисы каменное лицо. Она снова накладывает стрелу на тетиву и натягивает ее. «Флаг!» Он-то втаращится на нее, начинает хмуриться. Его лоб покрывается глубокими морщинами. Она бросает взгляд за стену. «Ошибка! Он помогает мне сделать поправку на ветер!» Она выгибает спину, натягивает тетиву до самой кирасы, и стрела улетает, оставив после себя лишь шелест среди нашего молчания. Принцесса бросает лук и отходит от стены. За ее спиной раздается пронзительный крик. Пауза. Звук скачущих во весь опор лошадей. «Принцесса Гуэн», – выдыхает кузен. «Застрелила свою сестру?» Шепот разносится по стене. Алиса разворачивается лицом к ним. «Никаких переговоров!» «Никакой сдачи! Никаких соглашений!» Она снова резко разворачивается и шагает в сторону лестницы в центре башни. Контов с грохотом бежит за ней, пытаясь догнать. Остальные приходят в себя позади. Я за ее плечом. Так близко, что слышу ее напряженное дыхание. Она не поворачивает головы, когда Контов догоняет ее у самой лестницы. «Кёрвиц уже к утру привязал бы ее к столбу над огнем, чтобы мы все смотрели. Заставил бы ее петь для моих войск песню боли» и держал бы ее там, насколько хватило бы умений палачей. Кузены еще трое подходят сзади. Алиса не поворачивается к ним. На стене первый камень разрывается об зубцы. По всей вражеской линии военные машины хрипло-звеня высвобождаются войскованные силы. Мы победим или умрем? Третьего пути нет. И в этот миг я понял свою бабушку. И на нас посыпался каменный дождь.